Глава 17. «Выдать преступников?» — усмехаюсь я. Как интересно. Единственное преступление, которое я могу назвать сейчас, это выставление нейтральной фракции в качестве живого щита в момент испытания. Хотя это скорее подлость. Вы так не думаете, Шиханхо? Мужчина выгравеет лицом на мгновение, забыв, как дышать. Он уже готов что-то мне возразить, Но его властным движением руки останавливает стоящий рядом азиат. Незнакомец одним взглядом затыкает Шихана Хо, после чего, повернувшись ко мне, низко церемониально кланяется: Я приветствую вас, лорд Шурик. Меня зовут Хакен. Я являюсь представителем Сёгуна». Представляется мужчина. Лорд Шурик, киваю я, хотя вы уже знаете? Конечно! Улыбается мужчина. Его бритая голова едва ли не сверкает под солнечными лучами. Однако мне любопытно, откуда Спарта узнала про испытание. Все же подобная информация считается секретной. «Откуда, спрашиваете?» — качаю я головой с улыбкой. «Догадаться нетрудно, но подтверждение мы получили у наших пленниц, как уже выразился господин Хо. После моей команды на палубе появляются спасенные нами морские девы. Так зовутся в Киото ныряльщицы, управляющие скатами». «Дамы, неужели Спарта взяла вас в плен и вынудила остаться на наших кораблях?» Спрашиваю я у старшей из них Сакуры. «Лорд Спарта и его люди спасли наших сестер и боевых подруг», — восклицают девушки. «Если бы не они, мы бы вчера все погибли. Он убил гигантского нарвала. Да-да, остановил его на пути к Ямата. Он был такой огромный, крепость бы точно утонула». В ответ Шаханхо Ши шипит, как раскалившийся чайник. Вздор! Эти бестолучи не знают, о чем говорят! возмущается он. Нарвалы убили мои солдаты, жертвуя своими жизнями. Отбирать подобное достижение у них ⁇ это плевок на все жертвы, что мы перенесли! возражает мужчина. Хокен с полуулыбкой смотрит на Хо. Вы, Атрофеи, что мне показывали? Естественно. Гордо ударяет себя в грудь Шаханхо. Это было настоящее чудовище. Вы видели его рог длиной в полтора метра. Да уж. Никогда не думал, что придется мериться. Рогами нарвало. В ответ на мою команду гвардейцы вытаскивают из трюма вчерашний трофей. Шесть человек тащат эту острую костяную пику длиной в пять метров. Все стоящие на джонке открывают рты в изумлении. Лицо хотака и вовсе бледнеет, утрачивая все краски. Мужчина понимает, какой проблемой избежала крепость Амата. «Получи корабль хоть один удар вот такой дурой, и все бы славные защитники Киота пошли бы на дно впасть к морским гадам». Это осознает Ихакен, сощурившись и посмотрев на Шахан-Хо, и взгляд его не предвещает тому ничего хорошего. А ведь ситуация и вправду складывается для Киота крайне неоднозначно. Мало того, что втянули нас в ход испытания, при этом заранее не предупредив так еще и мы не просто сражались за себя, но и спасли немало жизней выходцев из киота. «Как вы это объясните, Шиханхо? Хо?» Ледяным голосом спрашивает посланник Сёгуна. И мужчина не выдерживает. Он стремительно падает на колени, выхватывая меч. Стоящие рядом охранники в пластинчатой броне тоже хватаются за оружие. Только Хакен стоит неподвижно, даже не поведя бровью. «Я покрыл себя позором!» — говорит Хо. Подверг угрозе и ошибочным обвинениям честных людей. Я уронил перед посторонними честь Киота. Только смерть может смыть мой позор. И он натурально собирается вскрыть себе живот. Сеппуку, так кажется, это называется. Хакен даже не собирается того останавливать, поглядывая на происходящее с безмятежной улыбкой. Господин Хакен, говорю я, тут же переключая на себя внимание. Не возражайте, если я выскажусь. «Все-таки я лицо заинтересованное». «Да, формально это дело Киото. Вот только от действий Шихана Хо пострадала в первую очередь Спарта». «У вас какие-то конкретные предложения?» — удивляется Хакен. «Именно так», — киваю я. Несмотря на то, что Шихан Хо совершил ошибку, в первую очередь он заботился о благе Киото и Сёгуна. «Хоть избранный метод я не одобряю, но разве он предал своего господина?» По мне, за столь рьяную преданность не следует лишать жизни. Указать правильный путь — да, вполне, но убивать — такими кадрами не разбрасываются. Посол Сёгуна с легкой улыбкой кивает на мои слова, по-новому взглянув на молчавшего и чуть ли не хлопающего ртом Хо. «Сегодня и так пролито слишком много крови», — произношу я последний аргумент. «Действительно, слова лорда Шурика полны мудрости», — признает Хакен. В таком случае Шихан Хо сохранит голову на плечах. Но решение о его наказании все еще будет принимать Сёгун. «Господин Хо, возрадуйтесь. Благодаря тому самому чужаку вы еще ходите на своих двоих». На капитана крепости Ямато жалко смотреть. Мужчина кривится, как от съеденного лимона, осознавая, в каком положении он оказался. «Наши взгляды пересекаются» после чего Хо низко кланяется, признавая свой долг передо мной. Я победно прикрываю глаза. Вот так, даже не ступив в киота, я уже приобретаю должника. А учитывая упрямство и упорство шахана Хо, он обязательно вернет мне должок. И выкрутиться у него однозначно не получится, судя по его поступку, Хо — человек чести. Лорд Шурик, раз мы уладили все спорные моменты, как вы смотрите насчет того, чтобы лично встретиться с Сёгуном? «Мой лорд будет рад видеть вас в своем доме», — предлагает меж Хакен. «Я с радостью приму ваше приглашение, Хакен. Однако попрошу подписать договор о намерениях, которые я привез с собой. С этими словами я передаю через фалангиста послу Свиток. Тот же самый, что мне когда-то всучил Джотто». Хакен с любопытством раскрывает тоны, а через минуту с шоком смотрит на меня. Посол явно не ожидал такого фортеля. «Что же там за договор написан?» Да, аналогичный тому, что мне предложил лорд Данте. Вот только мягче в несколько раз. Все сводится к двум главным пунктам договора. Во-первых, если я, лорд Спарты, погибну внутри Киота, то и лорд Киота погибнет вместе со мной. А во-вторых, если на мою делегацию будет совершено нападение, то репутация принимающей стороны Киота будет понижена до такой степени, что это заблокирует едва ли не все функции в стеле Полиса. Подписав договор, я перекладываю всю ответственность за наши жизни на лорда Киота. В его же интересах будет сделать так, чтобы ни одна душа не посмела тронуть нас внутри стен полиса. В противном случае, Спарта получит мощный инструмент влияния на принимающую фракцию. Ага. Лишиться всех плюшек Стелла это вам не хухры-мухры. Посол неспешно качает головой, во второй раз перечитав содержимая свитка. Знаете, лорд Шурик. Начинает неожиданно он. К нам тут на неделе прибыла галера с посланием от Афинны, которые заявляют, что вы являетесь новым агрессором на море. Будто ваши амбиции простираются столь далеко, что и киота с Афинами для вас ни что иное, как ступеньки для дальнейшего роста. А в качестве доказательства они объявили о вашем захвате их форпоста «Солнечный берег». Это правда? А как издалека зашел? Если сейчас я не смогу отвертеться от брошенных в мой адрес подозрений, то и подписи договора не случится. Как же иначе? Вы и так вон захватываете территорию Афин. А вдруг и на нас позаритесь? Так что нет, нам таких странных договоров не нужно. Если бы мы и вправду были хотя бы наполовину столь кровожадные и жестокие, как описывают Афины, то не думаю, что Спарта стала бы помогать Киоту в его испытании. Не веду я и бровью. И тем более спасать ваших солдат, как и уничтожать неугрожающего нам босса волны. Это, конечно, правда, но даже так. Все еще не убежден посол. А в случае с захватом Афинского форпоста, продолжаю я, мы не раз и не два предлагали Афинам переговоры и возможность разрешить наши разногласия во время переговоров. Но они отказались вести с нами переговоры. «Если Сёгуну будет интересно, у меня имеются свидетели произошедшего как со стороны Спарты, так и со стороны Афин». Хакен задумчиво улыбается, после чего кланяется мне. «В таком случае я буду рад приветствовать лорда Шурика и делегацию Спарты в стенах Киота. Договор о намерениях также будет подписан», — выдает посол. «Вы будете первым лордом, что посетит наш полис». Моя победная ухмылка служит ему ответом. С собой я беру всего четверых — Алису, Фортуну, Дрейка и Алекса. Пока два мореплавателя будут изучать морской парк Киота и постараются посмотреть на местное кораблестроение, девушки должны будут искать подсказки касательно обучения морских дев. Все же идея морских дев, способных укращать морские создания, кажется мне чем-то немыслимым. Будет ли у Киота игрок со схожими способностями рыжего, или же у них имеется какой-то иной способ подготовки? Вопросы-вопросы, сплошные вопросы. «Киото буквально вырос на рыболовстве», — меж тем рассказывает Хакен. «Рыба и морепродукты являются нашим основным рационом, как и самым главным деликатесом». Пока мы плывем к берегу, посланник развлекает нас рассказами о жизни и быти киото. Но делает это аккуратно. Вроде говорит много, но ничего конкретного. «У вас действительно произведено много рыбацких лодок», — признает Алекс. Даже в Афинах их не так много. Происхождение Алекса я не скрываю, и это вызывает у Хакена особый интерес. Выходец из Афин руководит флагманом спартанцев. Тем более, что царица во время своего первого плавания миновала Киота, и посланник вспомнил об этом событии. Правда, тогда афинянам предложили плыть себе мимо. И это неудивительно, хмыкает посол. Рыбацкая лодка была нашим первым чертежом. Я задумчиво поглаживаю подбородок. Выходит, местоположение поселения все же определяет ветку развития. Спарта на первых парах получила чертежи хижины, печки, склада и прочих сооружений. А вот Киото сразу же смогло выйти в море, обеспечивая себя пищей. Удобно, что тут скажешь. О! -о, -о! А что это за лодки такие? Указывает с любопытством Алиса на невиданные намирания плав средства. Совершенно круглые лодки, с которых тут и там ныряли водоплавцы, воду пловцы, добывая, кажется, водоросли и прочие дары моря. Хакен же качает головой. «Это те же рыбацкие лодки, разве что более высокого уровня. Они у нас появились относительно недавно, всего-то пару месяцев», — говорит мужчина максимально равнодушно. Мы с Алисой переглядываемся. Не зря она рассказывала, что была на Тайване, значит, знакома с восточной культурой. У меня же девушки-ныряльщицы тоже вызвали вполне известные ассоциации, которые, однако, я не высказываю вслух. Хочет посланник играть в секретность — делай его. Уже спустя 20 минут мы пристаем к берегу и начинаем шествие вверх по бесконечным лестницам. Киото действительно располагается между морем и скалами в укромной такой долине — Слева и справа в несколько уровней виднеются дома с настоящими бумажными стенами и более основательные каменные постройки с черепичными крышами. Мелькают местами и хибары, крытые соломой. Это уже явно самые старые жилища, которые еще просто не успели перестроить. Дорога петляет из стороны в сторону, позволяя осмотреть полис со всевозможных углов. Между жилыми районами прямо возле скал виднеются и затопленные участки с рисом. На заводе вовсю работают игроки. Однако местами проглядывают и сооружения повнушительнее. Как насчет нескольких пагод, которые возвышаются на три и более этажа? Вот они действительно производят неизгладимое впечатление, на что хокен гордо выпячивает грудь. Послу явно приятно такое внимание от нашей делегации. По дороге двигаются и повозки, запряженные горными баранами. Их рога завиваются назад, благодаря чему Алиса и определяет их породу. Возле внешних стен кузниц работники раскладывают десятки кота на ногинат, которые тут же забирают себе солдаты Киото. Носят они также пластинчатые доспехи, как у самураев в фильмах или на рисунках. Становится понятно, что на Киото имеет неоспоримое влияние образ древней Японии. И вот мы проходим во дворец Сёгуна, который представляет из себя целый комплекс, чем-то смахивающий на запретный город и на какой-то старый синтаистский храм. Не силен я в этом всю жизнь больше европейской истории интересовался. Тем интереснее познакомиться. Министр Хакен, вы наконец-то прибыли? В дверях появляется молодой парень, не сильно старше меня и крепко обнимает посла, хлопая того по спине. Хотя, стоп, министр? Мои мысли вслух произносит Алекс. Да, позвольте еще раз представиться, хмыкает хокен. Я первый министр Сегуна Киота. Будем знакомы. Алиса не сдерживается и звонко смеется. Даже я невольно фыркаю. Вот тебе и причина, по которой посол так легко согласился на договор, даже не обсуждая его с лордом. Второе лицо в полисе. Явно хокен уже знает ответ своего правителя на такой случай. «А вы должно быть лорд Спарта, обращает на меня внимание мужчина. «Именно так», — киваю я. «Лорд Шурик». «Лорд О! Приятно познакомиться». Показывает улыбку во все 32 собеседник и протягивает руку. Я отвечаю на рукопожатие и внимательнее всматриваюсь в молодого правителя Киота. Черные волосы, закрепленные в пучок на затылке, проницательные глаза, тонкие губы и острые скулы, а также звонкий и полный веселье голос. Впечатление О производит действительно неизгладимое. Если тот же лорд Данте выглядит как добродушный дедушка, то вот лорд О, неугомонный и безалаберный товарищ по парте, который постоянно норовит устроить какую-то пакость. Невольно я аж вспоминаю пары в университете, когда только присутствие вот такого шутника искрашивало серость зубрежки и экзамена. «А что это за красавица, что вас сопровождают?» Как я и упомянул, лорд Киота мгновенно сосредотачивается на Фортуне и Алисе, начав кружить вокруг них. «Лорд О, у нас еще будет время познакомиться с делегацией лорда Шурика поближе». Останавливает парня Хокен, послав мне улыбку, полную извинений. «Нас ждет обед!» «О, точно! И как я только мог забыть!» <смех> Смеется правитель Киота и приглашает нас к столу. «В качестве основных блюд Полис предлагает нам рыбу, рис, морские водоросли, а также несколько странных грибов, чем-то напоминающих опята». «Как-то не похоже это на японскую кухню», — борчит Алиса. «Ха-ха, а это она и есть!» — заявляет То. Просто не все за границей Японии об этом знают. «Все переврали», — качает головой Хакен в согласии. Тогда я уже представляю о всех, кто меня сопровождает. Кажется, он немного расстраивается, что Алиса оказывается моей супругой, но тут же сосредотачивает свои любезности на Фортуне. А узнав про Алекса, его все раскрывает рот. В Киото его считают кем-то вроде местного Колумба. Постепенно диалог за столом переходит на ситуацию с солнечным берегом. А именно, Алекс рассказывает ее версию как участник со стороны Афин. А Фортуна тут же дополняет со стороны Спарты. Такой вот двойной рассказ событий по разные стороны фронта. Редко кому представится такая возможность. Лорд на некоторых моментах охает, восклицает, едва ли не с горящими глазами вслушивается в то, как Хрюша шла на прорыв, а также разрывается аплодисментами, услышав о трюке с ныряльчиками. После чего Алекс рассказывает и о смене власти в Афинах, а также о том, как Гарпия захватил власть, подмяв под себя весь Совет Полиса. Хокен лишь качает головой с неодобрением, тогда как правитель Киота откидывается на спинку кресла. «После всего услышанного, какова будет позиция Киота относительно нашего конфликта с Афинами?» «Выждав достаточно, спрашиваю я». Сёгун моментально теряет всю веселость и задумчиво чешет кончик носа. Его глаза плотно прикрыты, а первый министр даже не смеет лезть к нему с советами. Похоже, несмотря на мои опасения, власть находится в первую очередь в руках О, а не Хокена или еще какого советника. «Хиот не будет вмешиваться в вашу войну с Афинами», — объявляет О. «Я вижу, что заявление Афин на ваш счет ошибочны», но в то же время я не желаю проливать кровь своих людей за чужие интересы. Понимаю. Киваю я. Что ж, план минимум выполнен, а это уже неплохо. Однако, восклицает он. это не значит, что мы не готовы начать с вами торговлю, лорд Шурик. Вы доказали, что в момент нужды на Спарту можно положиться. Вы не ударили в спину, а протянули руку помощи. Я это запомню, можете не сомневаться. Я буду рад, как Сёгун Киота. «Установить между нашими фракциями взаимовыгодное отношение». «Большего я и не прошу». «Признаю я». А дальше начинается классическое прощупывание почвы с двух сторон. Хакен, с позволения лорда О, изучает, что можем предложить мы, а я и Алиса от «Моего лица» обдумывали то, что можно получить от нового партнера. Киото предлагает нам морепродукты, шелк и рис». С нашей же стороны пойдут мед, кофе, лен, кожа и многое-многое другое. На перспективу мы обговариваем о возможности обмена чертежами и схемами тех или иных товаров. Меня по-прежнему интересует все, что связано с морем. Да хоть и джонки или даже плавучие крепости. Очевидно, что их нам вряд ли отдадут, но почему бы не попробовать? Киото, несмотря на согласие, ведет дела осторожно и постепенно. Так его представители предупреждают, что на первых порах только один определенный корабль из «Парты» сможет организовывать поставки. Также его команде будет запрещено ступать в сам полис, продавая товары непосредственно властям, а не устраивая торговое представительство. Я догадываюсь о причинах секретности, о чем они не хотят говорить и какой ресурс не выставляют на продажу. Так что напоследок я вынимаю из-под одежды амулет, и кладу его на стол между собой и лордом О. Тот самый амулет, что я снял с великого хана тьмы. А еще, лорд О, мы крайне заинтересованы, чтобы приобрести у вас несколько аналогичных безделушек.